Гэри заметил идущего по дорожке Така. А вот и он сам. Гэри встал. «Не беспокойтесь», — улыбнулся так. «Поели?» «Спасибо», — ресницы гея затрепетали. «Мы восхищены домом, гостеприимством». «Здесь неплохо», — Так помолчал. «Мисс Десмонд, вы не хотели бы осмотреть музей мистера Калленберга?» На мгновение у Гея перехватило дыхание. «У мистера Калленберга есть музей?» Она старалась скрыть волнение. Коллекция мистера Калинберга одна из лучших в мире. Я слышала, но целый музей здесь? Музей? И мистер Калинберг предлагает осмотреть его. С удовольствием воспользуюсь приглашением. А вы, мистер Эдвардс? Разумеется, охотно. Предложение так удивило пилота не менее, чем Гею. Где же музей? заворковала мисс Десмонд. И снова Гэри заметил искорку насмешки, мелькнувшую в темных глазах така. Вы на его крыше? Музей под землей. Так расплылся понятливый гостья. Можно взять фотоаппарат, мистер так? Помощник покачал головой, к сожалению, нет. Пожалуйста, следуйте за мной. В коридоре так сел за руль электрической тележки. Гея и Гэри разместились сзади. Минуя вестибюль и парадный вход, Проехали в другое крыло, комнаты мистера Каленберга. Так указал на несколько дверей. В конце коридора тележка остановилась. Так, спустившись на пол, подошел к окну и сунул руку под подоконник. Стена отошла в сторону, открыв двойные двери. Как только так подошел ближе, створки распахнулись. «Мистер Каленберг калека», — объяснил так, не сводя глаз с гея, — Двери в этой части дома управляются электроникой и открываются автоматически. Это лифт, в котором мы спустимся в музей.